Глава третья. Декабрь 1889 года. Хрящевка. Вдовствующая графиня Елизавета Андреевна Кошкина-Стрэтмор готовилась к встрече с сыном и невесткой в своем загородном поместье в Хрящевке. Томас сообщил матери, что женился. Внезапно и очень своевременно. И теперь обещал представить ей молодую супругу, Екатерину Лопухинскую? Лабужинскую — Это уже не важно. Она все равно теперь графиня Кошкина Стретмар. Катенька, значит. Пожилая женщина смахнула на вернувшуюся слезу. Удивительное дело, оказывается, ее скрытный сын этой осенью познакомился на выставке в Париже с русской дворянкой, потерял голову и тайно сочетался браком. Разумеется, мать немного злилась на Томаса. Все-таки графиня рассчитывала, что свадьба состоится в родовом поместье, которое построил покойный муж. Эх, сколько усилий она приложила, знакомят Томаса с дочерьми соседей и подруг. Но все позади. Тревоги, увещевания, ссоры. Уже сегодня сын представит молодую жену. В честь этого радостного события графиня организовала праздничный семейный ужин из семи перемены блюд. И это без антрея и десерта. Елизавета Андреевна была счастлива, что ее Томас наконец-то остепенился. Да дальше занимается своими научными опытами вместе с безумным другом графом Шубарином и не менее сумасшедшим соседом графом Давыдовым. Основное дело сделано. Сын женат, а у нее появятся внуки. Томас Генрихович Кошкин-Стрэтмор, как только прибыл в родовое имение и переоделся, тут же проследовал в столовую, где его поджидала мать. Как же он соскучился по домашней перине и по стрепне местной кухарки. У Шубарина нужно заметить, отвратительный повар, хоть и француз. Перед входом в столовую граф мысленно перекрестился. Предстоит еще одна битва с матерью, и если ему удастся убедительно разыграть карту, он будет свободен несколько месяцев, а может и лет. Кошкин Стрэтмор вошел в просторное помещение, оформленное в английском стиле. Звук его шагов мягко тонул в толстом ворсе ковра. На стенах в позолоченных рамах висели портреты предков, безмолвно приветствуя потомка. В руках Томас тоже держал портрет. Графиня-мать восседала на своем привычном месте. Сын улыбнулся матери и, наклонившись, поцеловал в щеку. Он заметил, что женщина принарядилась, надела новое платье из синего бархата и гарнитур с сапфирами, который ей дарил ныне покойный муж. Чуть поодаль, скромно потупив взор, сидела компаньонка матери, мисс Нора, выписанная из Англии и свободно изъясняющаяся по-английски и по-французски немного по-немецки и с трудом по-русски. Бледная кожа, светлые волосы и белесые брови делали тридцатилетнюю летнюю деву похожей на бестелесный призрак. Как только граф занял место во главе стола, все тут же пришло в движение. Слуги Макар и Федор засуетились, наливая суп в тончайший фарфор и наполняя вином и наливкой хрустальные фужеры. Дородная Агафья обходила господ с подносом, на котором была расставлена закуска. После третьей перемены блюд Елизавета Андреевна попыталась задать сыну вопрос о невестке, но тот настоял, чтобы все разговоры состоялись после. Спустя полчаса, откушав утку, фаршированную рыжиками, и поймав недовольный взгляд матери, Томас тяжело вздохнул. Настало время для объяснений. Вдовствующая графиня попросила прислугу удалиться, и как только те вышли, изумленно подняла бровь и повысила голос до визга. «Тоша, где Катенька? Она что, приболела и не спустится к ужину? Или ты приехал один?» «Мама, может, попробуем десерт, а потом я тебе все объясню», — предложил граф. «Я так и знала, что ты опять меня обманул», — взвизгнула графиня так, что хрустальные бокалы задрожали. «Никакой жены нет и в помине!» Женщина отбросила салфетку и резко отодвинула фужер, а на скатерти расплылось кровавое пятно от вина. Беседа с матерью не предвещала графу ничего хорошего. «Томас, ты столько раз мне обещал, что женишься!» Истерично завопила графиня. «Сколько раз ты избегал с организованных мной приемов? А сколько раз ты придумывал несуществующих невест? А твои несостоявшиеся помолвки по договоренности? Ты даже подкупил семейного доктора, чтобы тот убедил меня, что ты бесплоден и наследников не будет. Но я все равно узнала правду». «Что ты задумал на этот раз? Я не намерена больше терпеть обман». Губы женщины задрожали. Компаньонка засуетилась в поисках нюхательной соли, а Томас встал и подошел к матери, обнял ее за плечи и поцеловал в макушку. «Матушка, успокойтесь. В октябре я действительно встретил в Париже на выставке прекрасную девушку и женился. Все произошло слишком быстро. Я это уже слышала», — схлипнула графиня, отворачиваясь от сына. «А где доказательства?» Томас достал из кармана тесненный лист с солидной печатью и протянул матери. «Здесь запись о браке, сделанная в русском посольстве в Париже, ниже выписка из церковной книги. А это моя Катенька», проникновенно добавил Томас, демонстрируя портрет, который он снял со стены в кабинете Шубарина. Граф заметил, как мать напряглась, пристально всматриваясь сперва в документ, а затем и рассматривая невзрачную девицу на портрете. «Мы только успели обменяться кольцами и клятвами, как в тот же день Кэтрин сообщила, что ее отец серьезно заболел, и она не сможет отправиться со мной в Российскую империю», самозабвенно врал граф. «Так то было на свадьбу, ты мне писал. А что же теперь случилось? Ты обещал, что привезешь супругу к Рождеству», прищурилась графиня, почуяв подвох. «Обещал. Но теперь заболела сама Кэтрин нашелся граф. Надеюсь, что жена приедет в Хрящевку на Пасху. Только весной? Раненой птицей прохрипела графиня. Пока оправится от болезни, да и путь из Европы в Самарскую губернию не близкий. Граф неоднократно репетировал речь перед Алексом и сейчас демонстрировал нераскрытые доселе актерские таланты, отвечая на вопросы матери быстро, уверенно и с чувством. Вдовствующая графиня смахнула кружевным платочком выступившие на глазах слёзы и вперила взгляд в портрет. Наконец она скупо улыбнулась. «Это правда, Томас? Ты действительно женился на русской? Или она всё же француженка? Расскажи мне подробнее о её родителях». «Тебе не о чем волноваться. Я на самом деле женат», — уверил женщину сына и припал к материнской руке. «Разве я мог бы выдумать подобное?» А семье жены я и сам мало что знаю. Русские дворяне давно живут во Франции. А на каком языке вы общались с женой? Насторожилась графиня. У тебя же не важный французский, а она наверняка плохо говорит по русски. Мы с ней говорили на языке любви. Мать недовольно нахмурилась, и граф поправился. В основном общались по английски. Кэтрин немного знает язык. Продолжал импровизировать Томас. Он постарался улыбнуться. Но улыбка почему-то напоминала оскал скал. Мать же переключила внимание на документ, протянув его компаньонке. «Нора, дорогая! Сильбуплея! Не могла бы ты прочитать, что там написано? Что-то я без очков ни бельмеса не разберу!» Вперившись в бумагу и сощурившись, компаньонка важно произнесла, коверкая русские слова и сдабривая их иноземными. «Сертификейт о брак этого гада, сори, года», Графа Томаса Кошкина Стредмера и Екатерины Лопух, Кэтрин Стредмар. Wedding ceremony прошёл в амбассад Ан Франс. Запись в метрикбук имеется. В какой книге-то запись о браке, полюбопытствовала вдовствующая графиня. Нора вероятно столкнулась со сложным непереводимым названием и вернула документ Елизавете Андреевне, ткнув пальчиком в последнюю строку. Вижу, вижу. «А что же, поручителем граф Шубарин выступил?» – нахмурилась графиня. Томас подивился тому, что подслеповатая мать сразу углядела фамилию его сообщника и тут же отобрал у нее документ, опасаясь, как бы графиня еще чего ненужного не разглядела и предпочел привлечь внимание Елизаветы Андреевны к портрету своей супруги. «Как тебе моя Кэтрин?» «Симпатичная», – сомнением в голосе проговорила графиня-мать. «Наверное, тебя в ней глаза привлекли». «Глаза в первую очередь», — подтвердил граф, покосился на декольте нарисованной дамы и кашлянул. «Тошенька, я все же попрошу нашего управляющего проверить брачный документ на подлинность». Очевидно, что графиня все еще сомневалась, верить сыну или нет, но уже обращалась к нему ласково, называя домашним именем. «А это значит, лед тронулся». «Маман, вы, разумеется, вправе обратиться к Ермолаю Кузьмичу, но ваши подозрения обидны. Чувствую, вы успокоитесь, только когда познакомитесь с моей Кэт», ответил матери граф, размышляя о том, что путь в Россию тернист, а жена может и не доехать до Хрящевки. «Поскорей бы уже!» Елизавета Андреевна потрепала сына по щеке и широко улыбнулась. «Озорник! Ну, раз все так, как ты говоришь, можно и к десерту приступить». У нас твой любимый кисель со сливками, оладьи, оплатки. Граф Кошкин-Стрэтмор с облегчением выдохнул, понимая, что выиграл пусть не войну, но ожесточенный бой. В любом случае, теперь он может спокойно засесть на пару месяцев в Хрящевке и заняться делом. Самое время собрать машину волнового переноса в заброшенной часовенке и приступить к опытам.